Глава 13. Гроб поднялся из-за разрытой могилы, и в лучах солнца стало видно, что он выглядит точно так же, как неделю назад, когда его зарывали, если не считать комьев земли, прилипших к бокам и крышке. «Как все это унизительно!» — проговорила Эмили Веллер. Прямая как палка, она стояла у края могилы между своим сыном Томом и дочерью Рэйчел. Лиза, разумеется, не было. Именно она являлась причиной всего, что здесь сейчас происходило. Но разве придет ей в голову приехать и собственными глазами посмотреть на то, что делают по ее милости с бедным отцом? Групп медленно покачивался на тросах в воздухе, а могильщики осторожно отводили его в сторону. Распоряжался их действиями патологоанатом из больницы. Маленький нервный человечек по имени Марти Робертс. «Еще бы ему не нервничать», — подумала Эмили. Ведь он один из тех, кто, не имея на то никакого права, передал образец крови Лизе. «Что теперь?» – спросила Эмили, повернувшись к Тому. Ее 26-летний сын был одет в строгий костюм и галстук. Он вырос хорошим мальчиком, получил степень магистра микробиологии и теперь работал в биотехнологической компании в Лос-Анджелесе. Со старшей дочерью ей тоже повезло. Рэйчел училась на последнем курсе университета Южной Каролины, изучая науку делового администрирования. «Они возьмут у Джека кровь прямо здесь?» «О, они возьмут не только кровь», — ответил Том. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Эмили. «Видишь ли», — стал объяснять Том, — «для генетического анализа, результаты которого оспариваются, как в нашем случае, обычно берутся образцы ткани нескольких органов». «Я этого не знала», — сказала Эмили, нахмурившись. Сердце гулко билось в ее груди. К горлу подступила тошнота. Она прикусила губу. «Мама, тебе нехорошо? Мне нужно было захватить успокоительное. Мы долго здесь пробудем?» — поинтересовалась Рэйчел. «Нет», — ответил Том, — «всего несколько минут». Патолог откроет гроб, чтобы убедиться в идентичности тела. А потом его снова заберут в больницу, где и будут отобраны ткани, необходимые для анализа. «Завтра или послезавтра...» Тело вернут на кладбище для повторного захоронения. «Завтра или послезавтра?» – переспросила Эмили. Она фыркнула и вытерла глаза платком. «Ты хочешь сказать, что нам снова придется сюда приезжать и опять хоронить Джека? Все это так, так. Я понимаю, мама». Том ласково похлопал мать по руке. «Мне очень жаль, но иначе не получится. Они обязаны проверить наличие одной вещи, так называемой химеры. «Нет, нет, не хочу слышать всех этих подробностей». Он обнял ее за плечи. «Хорошо, мама».